Глава вторая. Высоко поднялось солнце и смотрит из-за караульной горы на маленькую усадьбу старой барыни ерыщевой У зеркального пруда густой сад. повышено пригреве маленький с высокой деревянной крышей барский домик. Ещё выше всякие хозяйские постройки — конюшни, каретник, амбар, ледник, баня, скотные дворы. Сбоку флигель приказчика, а с другой стороны — людские, кухни и птичий двор, с высокой оградой, подошедшей прямо к пруду. На пруде — борские утки и гуси. Маленькая босая девочка пасет во дворе стадо индюшек. Чисто и опрятно кругом. В маленькие окна видны чистенькие комнатки с крашенными полами, с мебелью в чехлах. В комнатах специальный запах десятки лет обитаемого жилья. Тут и аромат сушеных грибов и разных ягод, что в стеклянных банках, разбавленные водкой. Греются на солнце и еще чего-то, что сразу охватывает вас сознанием, что вы в деревне в той глухой старинной деревне, где в барском домике в сонной тишине тикают однообразно часы. И слышится порою то звонкая трелька на рейке, то одинокие шаги старушки-хозяйки. Стара барня, 66 лет ей. Она маленькая костлявая старушка с круглой от старости спиной, с беззубым широким ртом и живыми голубыми глазами, которыми смотрят так живо, что, кажется, выглядывают они из-за какой-то маски. Одета старушка в чёрную люстриновую юбку и такую же кофту. Голова её подвязана платочком с узлом на подбородке, и всем своим наружным видом она скорее смахивает на простую мещанку, а не на потомственную в шестой книге записанную дворянку. За свои шестьдесят шесть лет многое перевидала старуха на своём веку. Расчётливо, экономно и бережливо. В лавке покупает, торгуется, замучит всех приказчиков и не упустит из вида ничего. «Батюшка!» — остановит она руку приказчика, собирающегося отрезать конец веревочки, которую он обвязал ей покупку «А ты подальше отрежь! Веревочка-то мне, старухе, и пригодится!» У старушки помещицы живых детей нет. Только от покойной дочери осталось двое внучат. Внучке 22 года она кончила гимназию и теперь учится в Петербурге, где-то на курсах. На лето она приезжает гостить к бабушке. Внуку Петя всего пять лет, и с своей няней старой и строгой они не разлучаются весь день. Встал уже упитанный когтеленочек розовый Петя. Аккуратно одела его няня мыла, расчесала. Все с наставительными присказками. Богу заставила помолиться и повела его в маленькую столовую чай пить. Полощет няня большую Петину чашку, оглядывает его сливочки в маленьком сливочнике, пробует рукой, теплы ли калачики, Посмотрит, на месте ли масло, соль, и, если чего нет, строго и коротко приказывает принести горничной Маше. А Петя чинно сидит и спокойными, довольными глазами поводит то в одну сторону, где священно действует няня, то смотрит на Машу, которая приказывает няне что-нибудь принести. Идет Маша и несет. Видит Петя все хорошо. Все боятся и слушают няню, и он слушает. И жидкий чай со сливками еще вкуснее, кажется ему когда няня подвязывает салфетку, приговаривает. — Рот-то, батюшка, не набивай, поспеешь, поспеешь. Это он только хам какой, всё скорее бы ему. Наелся Петя. — Ну, ещё будешь? — мотает головой Петя и слезает с полным ещё ртом своего креслица. — Не торопись, не торопись, батюшка! — отбирает его няня, отвязывая салфетку и шутит, хлопая по животику. «Ну вот, серёдочка полная, краюшки заговорят. Ну, ай да, сокол, во дворике гулять!» Во дворике благодать. Солнышко греет, индюк гуляет и пыжится. Холодок на крылечке. Присела няня на крылечке и вяжет чулок. А Петя с репетишками играет. То в хороводы, то в лошадки, а то и по-другому как-нибудь. Услышала няня, что ссора началась у детей. Встала, подошла и смотрит на них поверх своих больших очков. Докладывают ей дети, в чём дело. Разобрала, и хоть и не прав борчок а оправдала его. Пусть, дескать, привыкают, что барин всегда прав. Но подвернулась бабушка, проходившая в это время в амбар, и дело приняло другой оборот. Бабушка взяла сторону ребятишек, и обидевшийся Петя ушёл к няне на крылечко, где и присел рядом с ней. Няня усердно, будто не замечая ни его, ни бабушки, продолжала вязать. — Ну, иди, иди, — задорно говорила бабушка, провожая внука к няньке. — Ну да, — отвечал ей Петя. — А зачем ты их в сторону берешь? — О, батюшка мой, тебя не спросила, что я на старости лет душой, что ли, кривить для тебя стану. — Вот так хорошо, вот так спасибо, учи меня, учи. «Спасибо, батюшка, спасибо». «Ну да, зачем они спорят со мной?» «Ах, боже мой, вот то горе! Спорят! Не прикажешь ли ты ротики платочками завязать? Вот ж тогда спорить никто не станет. И умный же тогда ты будешь, батюшка ты мой!» Ещё провор не вязала свой чулок няня. «Эх, какой умный! Эх, какой умный!» твердила бабушка. «Ну да, они дурлаки». «О!» — передразнила его бабушка и показала внуку на индюка. И «Индюк вон тоже. Что ему скажешь, а он все...» «Терфлю, дурлаки». Петя уже перестал сердиться, и смешным кажется ему сравнение бабушки. Но он хочет удержаться и, пряча лицо в платье няни, все-таки смеется. Бабушка смотрит внимательно, весело и наклоняется, чтоб поцеловать внука а тот ещё сильнее прячет лицо в складке няниного платья. А няня всё сидит, строго и обиженно вяжет чулок и не сводит глаз своей работы. Поймала бабушка внука, поцеловала его и пошла. Подождала немного няня, повела глазами на ребятишек и проговорила строго. «Ну что ж, вы не зовёте Бурчука играть. Наш борчок не борчок так кого же вам? Такого Бурчука днём с огнём не найдёшь». На весь рот у нас самый умный борчук. Смотрит Петя внимательно, что ребятишки на это скажут. А ребятишки уж покорно идут к крыльцу. Подошли, и смотрят на Петю и ласково говорит один. «Идем, что ли?» «Ну вот, видишь, зовут. Иди, иди». «Зовут, да». Вскочил Петя и побежал. Девять часов пробило в столовую и повели Петю котлетку есть. После котлетки няня поднесла ему на блюдце варенье. Ягодки вишнёвые, прозрачные, вкусные, соку много. Полюбовался Петя сперва, осмотрел их и начал не спеша есть. Вот так, потихоньку. Так, так, сокол мой, поел? Ну, а теперь в гостиную иди тихонечко, посиди там. А я немножко вот схожу. Пошёл Петя в старинную гостиную. Мягкий диван стоит у стены. И диваны кресла обиты красным софьяном, а на стенах висят картины. На одной нарисована битва, на другой — горка, лес, река, а между окнами раскрашены гравюры из Библии. Петя смотрит, как наклонилась Сара к колодцу, так и стоит. И сегодня, и завтра, и всегда. Стоит и Петя и смотрит. А там гусар саблю поднял, и так и сидит всегда с поднятой саблей на лошади. И Петя будет таким гусаром. В углу рояль стоит. Взмостился Петя и начал трогать пальцами клавиши. Ударит и слушает, другой ударит и опять слушает. Заглянула сестра его и прошла в столовую. Молодое, худощавое, приятное лицо, волосы русые в одну косу, глаза серые, большие, веко левого глаза слегка опущено Оглянула лениво стол с потухшим самоваром, хлеб, лепёшки, масло. Бабушка вошла. «Встала!» «С рождением!» и внучка лениво потянулась и поцеловала подошедшую бабушку бабушка двумя руками взяла голову внучки и расцеловала ее хотела к обед поспеть так за делами и времени сыщешь просила уж батюшку приехать нет вот что ты кирилла архиповича нет и это кто ж едет и бабушка и внучка заглянули в окно что такое произнесла раздумчиво старушка никак кирилла да что же он на чужой лошади Барыня с ключами в руках заковыляла к выходу, крикнув в дверях. «Маша, кофе, барышня!» «Несу!» — ответила из коридора молодая, нарядная, в толстых полусапожках Маша. Внучка в ожидании кофе присела и лениво перелистывала какую-то книгу. Бабушка уже стояла на крыльце и, прикрыв глаза ладонью, нетерпеливо ждала своего приказчика. «Ах, здравствуйте!» — проговорил, наконец, Кирилл Архипович, останавливаясь посреди двора. «С праздничком вас! Поздравляю вас!» И Кирилл Архипович начал без конца кивать своей обнажённой лысой головой. «Спасибо тебе, батюшка. А где же наш лошадка-то?» «Ах!» — вдруг вспомнил Кирилл Архипович. И вынув кожу, на которой сидел, развернув её, сказал упавшим голосом. «Вот! Что вот!» Сдохла. старох посмотрела и только и могла сказать. «Это ты мне что ж, подарчик к празднику!» Кирилл Архипович растерянно развел руками. Упрек барыни окончательно обескуражил его. Он молча с убитым лицом смотрел на шкуру барской лошади. «С чего же она сдохла?» «Да я ведь почем знаю», — с горечью ответил Кирилл Архипович. «Болел, что ли?» «И даже не ни. Еду я еще и думаю, здоров, мол. Сглазил я, что ли, ее? — Надо тебе думать было. — Да уж, виноват. Я уж сам хватился-то, не надо бы. Главная вещь — здорова вовсе была. Овса я ей Матвей Федорович дал, засыпал, съела, еще засыпал, съела и тот. И так просто вот так хватает, не в стало. — Да? А твой-то ум где был? Кирилл Архипович растерянно посмотрел на барыню и сразу смолк. — Ах ты, господи! — вздохнула старуха. — Ну что ж ты стоишь? Так ведь что ж теперь делать? Я уже не знаю. Хочешь, будто все вот как лучше, а ты грех. Кирилл Архипович, в свою очередь, вздохнул, подумал и спросил, беспомощно показывая на кожу. — В каретник, что ли, ее повесить? — Ну а куда же? — кож положим, хороша. Выделать пять рублей стоить будет. Хомуты починить надо же. «Жнецов-то хоть ты нанял?» «Ах, да», — встрепенулся Кирилл Архипович и весело произнес. «Нет». «Ну вот тебе. Ну, спасибо тебе, батюшка. Дай бог тебе здоровья. Послал господь приказчик Дур я старая». «Да вы, Наталья Ивановна, не расстраивайтесь», — с душевной болью в голосе заговорил Кирилл Архипович. «Да что, батюшка, не расстраивайтесь». «Ну, какое ж ты скажи на милость приказчик у меня?» «Наталья Ивановна, так ведь пятнадцать рублей ж не тво!» В отчаянии воскликнул Кирилл Архипович. «Ох ты, господи!» — всплеснула руками барыня. «А под хлеба на базаре двадцать копеек! Вот это так! Вот это посоветовал батюшка в добрый час сеять!» И долго еще выслушивали друг друга барыня и приказчик пока, наконец, разговор не подвинулся к выяснению положения вещей данного момента. В конце концов, все оказалось не так плохо, как могло бы быть. «Как же, жнут!» — радостно успокаивая, говорил Кирилл Архипович. «Уже и жнут. Вся деревня». «Да ты что ж, раньше-то не обрадовал. слав тебе, Господи!» — крестилась старушка. «На три рубля дешевле», — напомнил Кирилл Архипович. «Я уж погрешил маленько». «Ну, батюшка, молодец. А остальную половину хоть до октября. аренду получим, отдадим». «Конечно. Ну, спасибо, батюшка, спасибо. Главное, в раз. День вон какой». И это, конечно, много значило. «А я его ругаю», — говорила барня «Сам батюшка и виноват. Ну, иди ко мне чай пить. Иди прямо сюда, я ругаю». «И я-то уж обрабел. Вижу, огорчаетесь вы и сам не знаю, как мне вас успокоить». Напился Кирилл Архипович холодного чаю, рассказал еще раз по порядку о похождениях сегодняшнего утра. Барня расспросила всех, кто был на базаре, и Кирилл Архипович встал и, приседая и вытирая усы и бороду, откланялся. «Ах, ну благодарю вас. Ехать надо в поле». «Ну, поезжай с Богом». Приехал батюшка служить молебен. Отслужили. После молебна подъехал становой и фельдшер. Молодой становой, полный добродушный, то конфузился, то старался смотреть по-военному и выпячивал грудь. Скромный, тихий фельдшер сидел осторожно на конце стула. Батюшка расхаживал большими шагами и задумчиво заглядывал в окна. Разговор не клеился. Коснулись было эпидемических болезней и той грязи, которая царит в селах. Молодой Становой покраснел, приняв намёк на свой счёт. «Да с мужичками разве что-нибудь поделаешь?» — ответил он в своё оправдание. «Сколько раз я им говорил, ничего не понимают». Внучка, скучавшая в этом обществе, уныло посмотрела на Станового, скользнула взглядом по лицам других и уставилась в окно. «Которые понимают!» — заступился батюшка и, посмотрев на девушку, оправил свои густые красивые волосы. Тихий фельдшер, всё время внимательно слушавший, кивнул головой и хриплым нерешительным голосом, придерживая нежно свою чёрную бороду, произнёс. «Понимают». «А понимают, так что уж вас в селе грязи больше, чем где-либо», бросил фельдшера пренебрежительно Становой. «Так ведь, не мне же её возить, Пётр Степанович». «Не про вас и говорится, говорится про мужика, хоть бы вашим мужикам не говорил я разве». Старушка хлопотала в столовой и, когда всё было готово, позвала гостей обедать. После обеда убрали стол и самовар подали. Пьют чай гости. Жаркое солнце льёт свои раскалённые лучи в окно. Волны табачного дыма ходят по комнатам. Сидит старушка, празднует свой 66-й год пребывания на земле. Щемит на душе, словно жаль чего-то, что-то вспоминается. Такое же неуловимое, как этот весёлый день урожайного лета. Прошло всё, как этот день пройдёт. «Как совершение урожая пошлёт Господь», — говорит затумчиво батюшка. «Соломы хороши хлеба, зерно не хвалят. старой земли». Старушка вздохнула, отогнала свои мысли и, качая головой, проговорила. «Хоть и новые, хоть двести пудов уродит, до да цен нет. Хуж голодного года и будет». «Да, выручки не будет». Сколько опять помещиков съехалось по своим усадьбам, качнувшись на своем стуле, вставил становой. Губернатора ждут. «Что, батюшка, твой губернатор здесь поделает?» «Ничего, конечно, не поможет, ни свои же вам деньги даст. Когда по завещанию мужа отпускал я своих мужиков на волю и... На меня тогдашний-то как? Что вы делаете? Вы мне всю губернию взбунтуете» а через восемь лет всем волю дали. Но так это ведь когда было? Конечно, губернатор-то вам пустое толковал, — фыркнул Становой. Ох, батюшка, чем-чем, а заднем то умом крепкие мы. Назад оглянешься, все там, как на ладонке, видишь. А вперед-то тоже, — усмехнулся Становой, — пожалуй, загадывай. Другой раз за это так влетит нашему брату, что и думать забудешь. Становой энергично встал, тряхнул головой и заходил по комнате, звеня шпорами. но «Ну я, батюшка, свою пользу плачу, а там, если нет, твой губернатор, меня не пугаем им». «Вам оно, конечно, что, про себя говорю». Внучка вошла и присела на стул с таким видом, как бы спрашивая. «Долго вы еще тут будете сидеть?» Становой оглянулся и начал прощаться. Он звякал шпорами и, протягивая руку, сгибал ее у локтя крентелем. За ним, посмотрев из на часы, осторожно поднялся, оправляя волосы батюшка. Совсем тихо и смущенно привстал с кончика стула и фельдшер. Он поклонился издали барышне, дружелюбно поклонился и пожал руку старушке, пожал руку появившейся в дверях няни, и Кашлянов вышел за другими в сене. Уехал Становой, уехал батюшка в своей плитушке, приподняв на прощание свою мягкую круглую с большими полями шляпу а фельдшер пошёл во флигель. Приехал Кирилл Архипович с поля обедать. Поставил лошадь под навес и пошёл было к своему флигелю. Но увидев вдруг громадный котёл, стоявший десятки лет возле колодца, он остановился, подумал и решил привести в исполнение свою давно задуманную мысль — поставить котёл под навес. «Всё, трудитесь», — подошёл к нему фельдшер, наблюдавший некоторое время как Кирилл Архипович, напрягаясь, катил по двору котёл. «Да вот охота, который год уж на ветру, да на дожде стоит, ржавеет. Известно, да вы куда его?» Кирилл Архипович обвёл мутными глазами двор и ткнул пальцем в самый дальний угол навеса. «Ну давайте вдвоём». И приказчик с фельдшером принялись за котёл. «Кирилл Архипович, ты что это?» — крикнула из окна старая барыня. Да вот, обедать приехал было. Обедал? Да нет, не угодил еще. Вот уж котел перва. Нашел время. Брось. Обедать иди, там же жнут у тебя. Сейчас обедают положим ложам. Бросить, что ли уж, разве? Ужо-ужо, — крикнула барыня. Кирилл Архипович бросил на полдороги котел и пошел с фельдшером к себе. «Ах, вот, кстати, — вспомнил он. У меня ведь опять Алексей Иванович». «Так вот жара подступит, хоть ты что!» Кирилл Архипович показал подложечку. «Да у вас это всегда как жара. Посмотреть надо». «Пожалуйста, ах, вот чего, как же! Овсицат надо лошадки дать. Вы вот что, вы идите, а я сейчас...» И Кирилл Архипович пошел к амбару. Так и не дождался его фельдшер. На полдороге Кирилл Архипович опять о чем-то вспомнил, повернул за новым делом, потом забрался на задний двор и, увлекшись, стал пересматривать валявшееся там разное ржавое старье. Это вот совсем еще хороший лемех, а это винт совсем новый. И Кирилл Архипович задумался, на что бы употребить его. Когда он попался опять на глаза барыни, она спросила. — А ты еще не уехал? — Сейчас уеду, — ответил Кирилл Архипович. — Кусочек дай какой-нибудь. Заглянул он в свое помещение, увидев фельдшера, вскрикнул. — Ах, Алексей Иванович! я ведь и позабыл про вас как же теперь до другого раз что ли так что ж как нибудь после дел сам видите он сколько дел то много получив ломоть хлеба кирилл архипович побежал к навесу где стояла его лошадь взнуздал её и поехал судорожно подёргивая вожами и в то же время торопливо пережёвывая откушенный ломоть хлеба барня провожала глазами своего склонившегося на бок приказчика и думала с огорчением, что порядочный он у неё размазня. И в то же время красной ниткой через всю деятельность приказчика проходило одно его неотъемливое качество — честность. «Честный», — прошептала старушка, как неотразимый довод самой себе. «Преданный и честный. Да и вижу я его насквозь. А с умным свяжись и не распутаешься. он как у лопатиных, и менее из рук ушло». Кирилл Архипович, приехав с обеда на жнитво, узнал и приятную, и неприятную в то же время для себя новость. На базаре татар угнали жать по пяти вместо пятнадцати рублей. Дмитриевские жнецы, сбившись в кучу, вели об этом оживлённый разговор. Виновником упавших цен называли Гаюшинского приказчика Ивана феногеновича Оказалось, что Кирилл Архипович погорячился и вдвое дороже нанял жнецов. Сперва по деликатности Кирилл Архипович Узнав о пятирублевой цене, постарался скрыть неприятное впечатление и только заметил. «Ну уж, чье счастье какое?» Но, походив немного от одних к другим, он сказал. «Сказывать уж хоть не надо, барни, только расстроиться». «Зачем сказывать?» — энергично отозвался сытый, плотный парень Михайла. «Известно, кому какое счастье!» И, славно боясь, как бы это счастье вдруг не повернулось спиной к односельчанам, Михайло закричал. «Ну, чего ж стоять? Жать так жать! Можно и потрудиться! Не зря ж в самом деле такие деньги отваливать!» У жнецов дружно сверкали серпы, и, описывая по воздуху и круги, бабы и мужики складывали горсти уже срезаны ржи. А Кирилл Архипович как сел на снопу табора, так и сидел, всё думая, как ему быть теперь. Солнце к низу уже пошло, когда показалась вдруг плетушка самой барыни. Наталья Ивановна ехала с внучкой и весело всматривалась в ряды стоявших скирт там, где вчера еще волновалась густая рожь. Кирилл Архипович совсем раскис и сам перед собой только разводил руками. «Что?» — подсел к нему староста. «А ведь неловко Кирилл Архипович барни-то едет. Про цену узнает базарную». «То-то узнает. Скажет, что я вот с тобой для мира старались. Она ведь сомнительная, а я тут что?» «Узнает на народе, где спрячешь. Я калякал кое с кем, вот что. десятинки 3 дадите у пчельника, а миру водки ведра 2 и бог с вами с деньгами. На помощь повернем дело». Кирилл Архипович ожил. «А пойдут?» — спросил он, не смея верить. «А ты, вон они, трусов, аношн, беляков, уже снуют по народу. Дай срок. Теперь, маненька, водка раздразнить их пойдет дело» сейчас же распорядились и стали обносить водка жнецов когда подъехала барыня дел было уже сделано Староста, отойдя к агитаторам и поговорив с ними ласково деловито повернулся и кивнул приказчику пошли отлегло у кирилла архиповича от сердца пошли одно слово до да тяжелое двести слишком рублей в кармане останется но это так подарчик к рождению кирилл архипович бросился навстречу к барыне И, судорожно схватившись за борт плитушки, начал было... «Ах, вот чего!» Но лицо его выражало такое мучительное напряжение, что старая барыня тоскливо и испуганно вскрикнула. «Да говори же, говори, батюшка, что еще?» «Ах, да нет же, ничего, слава богу, все благополучно!» И Кирилл Архипович начал делать гримасы и в то же время кивать головой в сторону кучера. Очевидно, ему хотелось почему-то по секрету от кучера сообщить барыне новость но старуха не понимала. Она напряженно всматривалась в приказчика, смотрела в спину кучера и, потеряв терпение, опять закричала на своего приказчика. бачка ты мой, пожалей старуху, не мучь!» «Ах!» — вздохнул еще раз приказчик. «Видно уж так!» И Кирилл Архипович рассказал, наконец, о том, что крестьяне хотят повернуть все дело на помощь вместо денег. Подошли старосты и передовые что вот батюшка говорит мне приказчик наклонилась добродушная и таинственная старушка к старости староста не сразу ответил он положил сперва руку на облучок посмотрел куда то в сторону и наконец уставившись в барыню ласково добродушно сказал так надумались мы наталья ивановна послужить тебе дело суседское ох батюшка мой я уже не знаю как благодарить то ничего барня задумчиво ответила ношин которому пришлось долго толковать с заторным парнем михайла выжнут безо всякого о верно за водкой посылайте господи так ведь конечно засуетилась старуха вот вот наталья ивановна торопливо достала бумажник из кармана и отсчитав деньги дала их приказчику три ведра приказала она довольно двух кивнул головой староста «Три, батюшка, три!» — настояла барня «Ну, спасибо, народ охотнее будет хвататься. Идти к ним». И староста, а и его свита пошли по рядам. Староста говорил громко, так чтоб слышал и барыни, и жнецы. «Эй, ребята, жни получше. Три ведра барыни жертвуют вам». Редкие из жнецов при этом подымались и оглядывались в сторону барни Большинство же молча сосредоточенно жали. Перед иными останавливался староста и тихо говорил. «Так ведь чего ж не станешь делать? Неужели вот так за горло? Вон цена на базаре слыхали? Опять много ли придёт на человека, если по базарной цене? А тут хоть уважка. А вот по скотину допустит опять, а главное — пристал приказчик. Меня, мол, подвели. Уж ему, конечно, перед барыней неловко. А нам-то с ним же жить. Оно, конечно, так. Эх, чего станешь делать? Так ведь об этом самая речь. Бабушка и внучка сошли с плитушки на землю, прошли несколько шагов и присели у первого скирда хлеба. Бабушка щурясь все смотрела на ряды жнецов и все еще не могла освоиться с мыслью, что 200 рублей свалились ей с неба. Она была и довольна, и смущена, и почему-то старалась не смотреть на внучку. Лицо внучки было покорно огорченное. «Вот, бабушка, ты говорила, что будут лишние деньги, школу построишь». «Вот эти деньги отдай». «Да где ж деньги, матушка, когда их нет у меня?» «Пришлось бы доставать». «Ну так доставать ещё». «Но вот когда достанешь и дай...» Глаза старухи смущённо забегали, и она ответила, несмотря на внучку. но ну, не всё сразу, достать. И даром жнут, а толку нет. Зачем же сеять тогда?» «Зачем, зачем?» — повторяла старуха. «Так всегда» пренебрежительно сказала внучка и отвернулась. Бабушка молчала. Молчание тянулось долго и было неприятно старухе. Наконец она сказала. «Для вас хлопочу, все вам останется, хоть все раздайте». «Что ж, отдайте, я, может, и не доживу еще до того времени». «Доживешь, матушка, и в ум войдешь». «Барыня», — подошел к ней крестьянин, жавший до сих пор, Я к тебе все насчет лесу докучать пришел. Старуха растерянно опять покосилась на внучку, на крестьянина и спросила. «А что тебе, батюшка? Да все вот насчет лесу». Барыня хорошо знала всю эту историю с лесом. Был продан лес, назначен был срок для вывозки его. Лес в срок не был вывезен, и, согласно печатному ярлыку, крестьянин лишался права на оставшийся лес. «В чем дело?» Спросила еще раз старуха, словно ничего она не знала. Крестьянин должен был рассказать ей подробно все. «Батюшка мой», — проговорила выслушав старая барыня, — «а кто ж тебе виноват? Так ведь чего ж станешь делать, не успел». «Так ведь, батюшка мой, молодой ты лесок взялся, ты его топтать станешь теперь». «Где взялся? Когда ему взяться было?» Нет, взялся батюшка, как сейный пошел, сама видела, пропадать видно моему лесу. Махнул рукой крестьянин. Лес, батюшка, теперь не твой. И деньги отдал, да и лес выходит не мой, фыркнул крестьянин. А зачем же ты его не вывез? Мне что ж, полесовщика из-за тебя лишнего держать? Ты ведь знаешь, что мой теперь в поле зачем лишнего свой лес вывезу нежели ж твой захвачу ты не захватишь а ведь всякие есть Другой захватит у вас тысячи человек тебе поблажку и всем надо я старуха одинокая как с вами тогда соображусь если одного порядка не заведу порядок деньги отдал о лес опять не мой муж бог с ним и с порядком таким крестьянин говорил грубо «Ну что ж, батюшка, ругай меня, старуху», — напряжённо, тоскливо проговорила барыня. «Кто ругает? Бог с тобой и с твоим лесом, когда так. И водки твои пить не хочу. Уйду, и Бог с тобой». «Вот видишь ты какой! Сердце-то у тебя злое. Нехорошо, батюшка, нехорошо». «Ну ладно, какой есть, такой и есть». «Марья, будь жать», — закричал своей жене крестьянин. «Ишь, какой! на зло делает!» — мотнула раздражённо головой старуха. «Ты что ж меня хочешь на всю деревню срамить?» «Бабушка», — вмешалась внучка, — «ведь это же действительно его лес». «Ну вот», — сказал крестьянин, — «твоя кровь, а моё ж бает». «Да что ты грубишь?» — накинулась на него барыня, вдруг вспыхнув. «Чем я грублю, э? Бог с тобой». Крестьянин не на шутку собрался уезжать. Старуха не знала, что делать, и леса жаль было и перед внучкой неловко, и перед деревней выходила неприятная история. Разнесется далеко кругом в преувеличенном виде. Едва-едва помирил барыню с крестьянином, подоспевший староста и приказчик. Старуха отдала лес. «Ну и ладно, ну и иди», — погнал жить староста, получившего свой лес крестьянина. Но старушка еще долго не могла успокоиться. Видно сразу нехорошего человека. Пришел бы тихо, смирно, а то вот при народе... Нехорошо, нехорошо. старух я, грех так, портится народ. Нынче всякого народу довольна. Философски успокаивал ее староста. Ну что ж, бог с ним. А все-таки скажу, нехорошо. Известно, где хорошо. Но когда привезли водку, и жнецы стали подходить, и, выпив, жали старой барыне и ее внучки руку, а бабы целовались с ними, когда очередь дошла до крестьянина, бронившегося со старухой, то Наталья Ивановна весело проговорила. — Ну, давай мириться. И сама, налив стакан, подавая, сказала. — Ну уж пей. Будет. Кто старый, помянет там у глаз вон. — Мириться, значит, охота? — поддакнул кто-то из толпы. «Мировая у вас выходит», — сказал другой. «Так ведь я что?» — говорил крестьянин, принимая водку и кланяясь. «Прости, и ты, коли в чем обидел. Мы, мужики, чего понимаем». И, выпив, крестьянин довольно крякнул. «Ну вот, помирились», — крикнул весело кто-то из толпы. «Я ведь батюшка», — объясняла старуха. «Не люблю ссориться. Пусть же мое пропадает лучше». Мировая барыня с мужиком, да водка, развеселили толпу. «Простая ты у нас», — весело произнёс подвыпивший какой-то корявый мужик. «Страсть простая». «Против нашей барыни нет», — покровительственно бросил, уходя другой. «Ну вы там жать», — крикнул тот. «Кончать, что ли?» «Ай, да». Молодой парень Никанор, тонкий, с чёрными глазами, с петушиным пером в шапке, пожав барышне руку, делился впечатлениями с окружавшими парнями. «Сахарная!» — он сделал сладкую мину. «Ишь, дьявол, куда лезет? Тебе бы вот её!» «Взял бы, эх!» И Никанор ловко и весело опустился в присядку. «Жать, жать!» — валила толпа. «Бабы, песни!» Склонив на бок голову, во главе пёстрой ленты сарафанов уже заходила в рожь и запевала Авдотья своим звонким до да визга голосом хоровую песню. Поют песни жницы солнце садится, задумалась старая барыня, и внучка задумалась. Сидят обе у той же скирды и смотрят. Бабушка в землю и грызёт своим безумным ртом соломинку. А внучка на заходящее солнце, на толпы жнецов, на ту избушку, что стоит там далеко над обрывом реки. Туда бы, в эту хижину, в эту мирную идиллию, с книгой в руках забыться о житейской прозе. Забыться и жить, довольствуясь самой скромной долей мыслящего человека. Она раскрыла свою книгу и прочла, написанную курсивом. «Высшее счастье в труде». В каком труде? Там, в той хижине или в борьбе за общую правду? А где правда и где в жизни сознательное место борца? И без этого определенного места все помыслы о добре и правде разве не тот же рычаг Архимеда, без точки опоры, о котором говорил он? «Дайте мне точку опоры, и я подыму вам землю». «Дайте». «Но кто даст?» Кто-то едет по дороге. Крестьянин подъехал, соскочил с лошади, снял шапку и подошел к господам. Записку подал из красных зорик завод барышню кататься на речку». Прочла барышня, и хочется ехать ей, и не хочется. А бабушка уговаривает. Ещё подумала и согласилась ехать. «Я с Кириллом домой поеду, поезжай», — говорила, провожая её бабушка. «Надо ещё домой заехать переодеться. Стоит ли ехать?» «Поезжай, поезжай», — твердила бабушка. «Там и ночевать оставайся». Огорчился Никанор, когда по окончании работы пришел с другими к старой барыне допивать водку и не нашел возле нее внучки с серыми глазами. «А откуда девалась?» — спросил он сам себя, разведя руками. «Что, улетела?» — спросил его кто-то. «Эх, улетела! Напьюсь с горя!» Все смеялись, и Никанор смеялся, и кто не мог допить, подавал ему и говорил. «Ну что ж, допивай!» «А что, выпью?» И Никанор пил. Его добрые красивые глаза в это мгновение широко-широко раскрывались, и больнее в сердце щемил недосягаемый для него образ барышни. Потом тумань стало в голове, отшибла память, и забыл Никанор, о чем болело сердце. Но все пил и пил, потому что все подносили. — А вы будете что в самом деле, опоите человека! Парни смеялись. — Ну вот еще, о его быка такого! Уже стемнело, когда потянулись пьяные жнецы домой. Там далеко потухал запад, темнело, и при самой земле только разливался красноватый отблеск, а пьяные песни долго еще неслись и замирали в пустевшем поле. Никанора без чувств уложили в телегу, и ехал он заваленной одеждой пьяных помочан, забытый всеми. Привезли в деревню только труп его. платим ли завалили, опился ли, так и не знали. Наталья Ивановна ничего не знала об этом, что на её помощи опился человек. И довольная поехала своим приказчиком домой в его тряской плитушке. «Ох, батюшка, растряс совсем», — говорила она, вылезая из экипажа, когда приехали домой. «Маша, чай готов?» «Ну, а я пойду обедать», — заявил приказчик. «Как обедать?» И узнав, что Кирилл Архипович так и не обедал, бар не совсем умилилась. Ну уж, батюшка, прости Христа ради, досталось тебе сегодня. В голосе ли барыни что было, чувствительный ли уж такой от природы был Кирилл Архипович, но он быстро горячо произнес. Что вы, что вы, матушка Наталья Ивановна, я для вас не то, что не обедать, я для вас хочу послужить так, одним словом, как отцы наши вам служили. Старушка расстроилась, и слезы сверкнули на ее усталых глазах. «Спасибо, батюшка мой, спасибо тебе. Вижу я твою службу и усердие. Дай Бог и тебе, батюшка, всего». Напилась Наталья Ивановна чаю. Внучек давно уже напился. Убрала чайницу, сахар и хлеб, заглянула к внуку и, увидев его на кроватке, о няню возле сказала. «Ну, спи, спи, батюшка, Господь с тобою» притворила дверь и пошла в свою комнату, всю уставленную образами. Горят лампадки и переливаются в них лучи, играют в ярких золотых ризах образов и дальше заглядывают в тот темный угол, где на широкой двуспальной кровати лежит старая барыня. Теперь раздетая и готовая ко сну, лежит и смотрит своими усталыми глазами в потолок. Старушьи мысли о смерти бродят в голове и мешаются с разными мелочами текущей жизни хозяйством, посевом, внучатами. Скоро, скоро также будет она лежать уже без мыслей и слов. Будет загадочно и строго смотреть её тёмное лицо. А душа улетит к тому, перед кем все равны. Перед кем они душ человеческие. И век вечный, и всё-то, все вместе там, перед его престолом. А здесь, думает старушка, вот как миг один и жизнь, та да, брось, иная всякому доля. Век вечной вместе. Сладко засыпают её мысли. А жизнь-то врозь. И вздыхает, и спит уже старушка. Устало повернулось её лицо к лампадкам. И бегают тени по этому бледному, неподвижному в чепчике, расширенному к низу лицу. Уложила няня спать Петю, тихо в комнатке. Пузатый комод с медными ручками в одном углу, кресло и рабочий стол в другом, две кровати. На стене рядом с образами в серых искристых рамках две картинки. На одной на коленях стоит молодая монахиня, и перед ней Господь раскрыл своё сердце. Горит сердце в огне и страшно тянет к нему сложенные руки монахиня. А на другой картинке в гробу уж монахиня. И ангел на крыльях уносит в звёздное небо её спелёнутую душу. Лежит Петя, обняв свою куклу, безобразного Ваньку, и ждёт, когда сон закроет ему глазки. Маша заглянула. Закрыл был и опять открыл Пете глазки. Тихо мурлычет няня. Улетел орёл домой, Село солнце за горой. Няня, расскажи про монашку. Няня нехотя прерывает песню. Ну, видишь, монашка, вот Господь перед ней. Видишь, от грехов сердце горит, и его... Кажет монашке, а ей жить. А вот уж тут умерла монашка, ничего уж ей не надо. Душу, вот видишь, ангел несет. Куда? В небо, Господу Богу своему. Смотрит Петя внимательно и смущает его контраст размера в большой монахини в гробу и ее маленькой, спеленутой души в руках ангела. Она на небе уже маленькая будет? Видишь, вот. А ходить она умеет? Зачем ей ходить? Ангелы на руках носить ее станут. И меня будут так носить. Заслужишь и тебя, и Ваньку. Ванька-кукла, Ванька пропадет. Пропадет. А бабушка пропадет? Бабушка умрет. А собака умрет или пропадет? Пропадет. А кроватка? Пропадет. А сапожки? Пропадут. А сабля? Тоже пропадет. Петя растерянно водит глазами. «Все то, что любил, он все пропадет». И Петя робко говорит. «Няня, я тоже пусть пропаду». какой глупый какой, спи!» Вздохнул Петя и покорно смотрит на своего друга Ваньку, на его разбитую голову. Глазки совсем слипаются и думает он. «Старый стал мой Ванька. Скоро уж он пропадет». И опять тихо и монотонно поет няня. Улетел орёл домой, Село солнце за горой. Стемнело совсем. Разлился мрак и напоил воздух ароматом полей и старого сада. Во мраке мелькают огоньки усадьбы, и кажутся они в волнах тёмной ночи огнями какого-то безмятежного плывущего корабля. Молодой кучер листрат заброшенный судьбой далеко от своей деревни, Сидит у ворот конюшни и тихо поет городскую песню о том, что покинул он свой отчий дом, и только собачка верная воет у ворот, да ворон на крыше кричит. Раздастся голос по лесам, Заноет сердце, загрустит. Только меня не будет там. И щемящей тоской хватает песня за сердце. Мягкий баритон певца замирает в тёмно-деревенской ночи, замирает боль по какой-то неизвестной жизни. Молодая Марья стоит у дверей крыльца, едва видно её светлое платье, и слушает раздумчиво сладкую песню листрата Луна взошла. Уснул Петя, а тут же на другой кровати возле него улеглась и няня. Потушила свечку, и в узорное окно смотрит к ней светлая лунная ночь. Сколько лет прошло? Всё та же она, эта голубая ночь. Всегда и с молоду она строга была, и в мыслях не держала. Но молода, красива была. Ох, и вспомнить страшно. Не ждала, не чаяла. Спит, не спит. Открыла глаза и замерла. Стоит над её кроватью барин. Ох, чего он хочет. В одной рубахе она а муж, а барня молодая услышит. а грех. И замерла, хотела крикнуть. Обнять хотела коснуться, не посмела. Ушел барин, и осталась она одна со своим грехом. Куда уйдешь от него? И жутко, и крестится на образа. Стыдно. Давно забыть бы надо, старуха. В могиле вечным сном спит барин. Ох, как ему там. что ты ей будет. Какими глазами придется на барню свою смотреть? А хуже всего, что и до сих пор на духу так и не покаялась. В монастырь бы. Довести до пути Пети туда, в килейку Дни и ночи на коленях замаливать свои тяжкие грех перед людьми и Богом, перед мужем и барыней. Тохнут огни в усадьбе. Кучер прошел к лошадям в конюшню. Наслушалась и Маша песен и спит в коридоре, подбросив под себя какую-то свитку. Только у приказчика еще горит в окне огонек. Лысая голова его громадным пятном обрисовалась на стене, И выводит он буквы за буквы и письмо к сыну, ученику фельдшерской школы. «Любезный наш сын Степан Кириллович, во первых строках нашего письма объявляем вам, что вы подлец. Сказывали мне добрые люди, что вы цигарки курите и водку пьете, и даже в пьяном состоянии видели вас на улице. Я самоучкой грамоту произошел, и того со мной не было, а на ваше учение я последние деньги убиваю». А мои деньги трудовые, про чёрный день ничего не прикоплено. И не дай бог помрёт наши барыня. Должен я поэтому из-за вас нужду принять великую. А, впрочем, посылаю вам моё родительское благословение, навеки нерушимое. И ещё посылаю вам десять рублей деньгами, чтоб вы их не мотали, а меня, старика, пожалели бы. И ещё вам кланяется... Шла целая страница поклонов от всех. Уже потохли все редкие звёзды на бледном небе. Только одна упорная словно увязалась за луной и смотрит, смотрит на неё и следует неотлучно за ней. Но бледнеет и луна, и тает это ее яркая спутница в пустыне светлеющего неба. Кончил, наконец, и Кирилл Архипович своё письмо и смотрит тупо, уныло поверх своих громадных очков в окно в пустой охваченный сном рассвета неподвижный двор усадьбы старой барыни Ярыщевой.